Мистер Уизли указал на высокий черный бугор впереди за деревней от Торисент-Кэтч-Поул. А что из себя представляют эти порталы? — поинтересовался Гарри. — Это, может быть, что угодно. Какие-нибудь простые бесхитростные вещи, которые не вызвали бы у маглов желания поиграть с ними. Словом, на их взгляд, просто мусор. Они шли по темному влажному проселку, ведущему в деревню. Тишину нарушал только звук их шагов. Миновали деревню, забрезжило, чернильный мрак сменила темная синева, у Гарри замерзли руки и ноги, мистер Уизли то и дело посматривал на часы. Скоро начался подъем на Стоцхэт Хилл. Дыхания на разговор уже не хватало, ноги то проваливались в неприметные кроличьи норы, то скользили по густой траве. Каждый вдох вызывал в легких резь, мышцы стало сводить, еще немного и Гарри совсем выбьется из сил, но вот, наконец, спутники вышли на ровную площадку. Ух, с трудом перевел дыхание мистер Уизли, снимая очки и протирая их свитером. «Ну что же, мы показали хорошее время». У нас в запасе еще десять минут. Гермиона поднялась на вершину последней и с в боку. — Теперь остается найти портал, — сказал мистер Уизли, водрузив очки на нос и обшаривая взглядом землю. — Он маленький. Смотрите внимательнее. Компания разбрелась в разные стороны. Минуты через две дремлющий воздух взорвался криком. — Иди сюда, Артур! «Сюда, сынок, мы нашли его!» На фоне синего неба у другого края вершины замаячили две длинные фигуры. «Амос!» — мистер Уизли улыбнулся и зашагал к кричавшему человеку. Все остальные последовали за ним. Скоро он пожимал руку краснолицому волшебнику с жесткой каштановой бородой. В другой руке у него был старый заплесневелый башмак. «Знакомьтесь, это Амос Диггари!» представил его мистер Уисли, сотрудник отдела по регулированию и контролю за магическими существами. А это, как я понимаю, твой сынок Седрик. Седрик Диггари, статный юноша лет семнадцати, был капитаном и ловцом пуфендуйской команды по квиддичу. — Привет! — поздоровался со всеми Седрик. — Все тоже приветствовали Седрика, кроме Фреда и Джорджа. Они только холодно кивнули, все еще не простили Седрику поражение Гриффиндора в первом матче минувшего года. — Долго добирались, Артур? — спросил отец Седрика. — Да нет, — ответил мистер Уизли. — Мы живем вон там, за той деревней. А ты? — Нам пришлось встать в два. — Верно, Седрик? — Мечтаю, когда он сдаст тест на трансгрессию. — Нет, я не жалуюсь. — Чемпионат мира по Квидичу? Да, я не пропустил бы его за мешок галеонов. А наши билеты примерно столько и стоят. Но мне еще повезло. Он добродушно оглядел братьев Уизли, Гарри, Гермиону и Джинни. — Это все твои, Артур? — Нет, только рыжие, — усмехнулся мистер Уизли, указывая на своих детей. — Это Гермиона, приятельница Рона, — и его друг Гарри. «Мерлин мой!» Глаза Амоса Дигари расширились. «Гарри?» «Гарри Поттер?» М -м «Да», — сказал Гарри. Он уже привык, что при встрече с ним люди с любопытством таращатся на его шрам, и все равно чувствовался неловко. — Конечно, Седрик рассказывал о тебе, — заговорил Амос Дигри, — рассказывал, как выиграл у тебя в прошлом году. А я еще ему сказал, — да, Седрик, тебе будет что рассказать внукам, ты победил Гарри Поттера. Гарри не знал, что ответить, Фред и Джордж опять помрачнели, а Седрик слегка смутился. — Гарри сорвался с метлы, папа, — сказал он. — Я же говорил тебе, это был несчастный случай. — Да, но ты-то не сорвался! — шумно развеселился Амос, хлопнув сына по спине. — Ты такой скромник, джентльмен, но побеждает лучший. Уверен, Гарри согласен со мной. Один упал с метлы, другой нет. Кто лучше летает? Не надо быть гением, чтобы ответить на этот вопрос. — Кажется, уже пора. Мистер Руизли опять взглянул на часы. — Не знаешь, Амос, кто-нибудь еще подойдет? — Нет. — Лавгуды там уже неделю, а Фоссет не достал билетов, — покачал головой мистер Дигори. А больше тут никто не живет из наших. — Никто, — согласился мистер Руизли. — Осталась минута. — Приготовились. Он посмотрел на Гарри и Гермиону. Надо просто коснуться портала... Всего только одним пальцем. Не без усилий мешали громоздкие рюкзаки, все девять сгрудились вокруг старого башмака, который держал Амос Дигри. Вершину холма обивал холодный ветер, все стояли тесным кольцом. Никто не произнес ни слова, и Гарри вдруг подумал, какой странной, показалась бы, эта сцена, случайно забредшему сюда маглу. Девять человек, из них двое взрослых мужчин, вцепились в старый драный башмак и чего-то ждут в рассветном сумраке. — Три, — шепнул мистер Уизли, одним глазом косясь на часы, — два, один. Свершилась! Гарри словно рванула крюком за живот, ноги оторвались от земли, справа и слева Рон и Гермиона, плечом к плечу, всех куда-то уносит твой ветра. Коловращение красок, указательный палец прилип к башмаку, как иголка к магниту, ноги вдруг врезались в землю, на него налетел Рон, и оба упали. Башмак с глухим стуком шлепнулся возле самой головы Гарри. Гарри поднял голову. «Мистер Уизли, мистер Диггари и Седрик стоят на ногах, сильно взъерошенные от ветра, все остальные на земле, как они с Роном». — Пять часов семь минут от Стоцхэт-Хилл! — прозвучал над ними чей-то голос.